Том 12. Глава 89. Пробуждение Сюаньву. Академия Джинтянь осознала, что это не самая сильная команда Академии Шрек. Тем не менее, они по-прежнему являются представителями Академии Шрек. Если бы они смогли победить их, это сделало бы их первой командой, победившей Академию Шрек за последние несколько тысяч лет. Эта победа и сопутствующая ей слава были бесценны для Академии Джентянь. Именно поэтому Академия Джентянь усердно работала над подготовкой к этому матчу. Обстоятельства мотивировали их и делали решительными в желании одержания победы в этом матче. Когда Юй Мэнди увидела, что Шрек отправил лишь двух предков духа с четырьмя духовными кольцами, она расслабилась. С ее точки зрения, победа в одном из матчей уже была у них в кармане. Это был матч команды с королем духа против команды предков духа. Более того, она обладала могущественным боевым духом ангела. Она была абсолютно уверена в своих силах. Ей Мэнди взмахнула крыльями, резко увеличив скорость. Ее движение напоминает золотой метеорит, когда она неслась прямо к Санши. Ян и Фань пришел в движение одновременно с ней. Похоже, он был довольно хорошо с ней скоординирован. Его тело вспыхнуло, когда он бросился на Сюйсанши с другого направления. Они вели себя так, словно не видели Дзаннаньянь вообще, давая понять, что их целью являлся только Сюйсанши. Судя по всему, они хотели закончить этот матч одной атакой. Сюйсанши не паниковал, даже когда два эксперта одновременно атаковали его. Он замедлился и понизил голос. «Нанянь, тебе не нужно вмешиваться, просто подожди моего сигнала». Сказав это, он держал щит черепахи Сюаньву в своих руках. Юй Мэнди и Яны Фань были очень хорошо скоординированы друг с другом. Казалось, что кинжал Яны Фаня приблизился к Сюй Санши со стороны практически в тот же момент, когда Юй Мэнди приземлилась прямо перед ним. Они оба мгновенно и одновременно высвободили свои духовные навыки. Первое духовное кольцо Юйменди засветилось еще в тот момент, когда она выпустила свои золотые мечи. Теперь же загорелось ее второе духовное кольцо, и пара ее золотых мечей медленно образовывали идеальный крест в небе. Она расправила крылья, выпуская золотые лучи света в этот крест. Красивое и мелодичное пение прозвучало из креста. Яркие лучи золотого света в сопровождении святой ауры обрушились в сторону Сюйсанши. Лишь одной этой атаки уже было достаточно для Юйменди, чтобы проявить превосходство ее ангела. Ее первым духовным умением был своеобразный навык оружейного типа, называемый божественным парным мечом. После применения этого духовного навыка, любой другой духовный навык, используемый ей, будет выпускаться через ее первый духовный навык. Обычные мастера духа должны были быть очень опытными, чтобы использовать комбинированные духовные навыки. Чем больше духовных умений накладывалось друг на друга, тем сложнее это было сделать. Не только пользователь должен был умело контролировать духовные умения, но и сами духовные умения также должны были сочетаться друг с другом. Это была техника довольно высокого класса даже для учеников внутреннего двора Академии Шрек. Боевой дух Юй Мэнди давал ей преимущество в том, что она была способна естественным образом активировать, по крайней мере, еще один духовный навык совместно со своим первым духовным навыком. Распятие священной славы. Это было название атаки, которую она использовала в данный момент. Эта атака обладала всеми эффектами святой атаки. Эта атака не только была мощной, но и непрерывно пылала святым пламенем. Ее ангел в самом деле являлся лучшим боевым духом для подавления злых мастеров духа. Атака Яны Фаня тоже была не слабой. Как мастер духа системы ловкости, его сила заключалась в его мощных атаках. Его второе духовное кольцо загорелось, когда из его кинжала распространилось двухметровое свечение в форме меча, словно молния, пронзающая к и санши. Во время турнира все всегда обращали внимание именно на Академию Шрек. Они все смотрели предыдущие матчи Сюй Санши, и его собственные защитные способности на пару с его щитом Черепахи Сюаньву, оставили неизгладимое впечатление на каждом из них. Вот почему пара начала свою атаку с сильной ноты, пытаясь уничтожить защиту Сюй Санши в кратчайшие сроки. Естественно, Цзэн на нянь не имела для них большого значения так как она довольно посредственно проявляла себя на протяжении всего турнира. Сюй Санши, похоже, совсем не паниковал, когда сталкивался с их атаками. Вместо этого он резко остановился на своем пути, быстро рассеивая их атаки очень простым движением. Его четвертое духовное кольцо зажглось, сигнализируя о том, что он активировал свою таинственную замену преисподней. В мгновение ока Сюй Сан Ши поменялся местами с Яны Фанем. Яны фань первоначально наносил удар кинжалом по Сюйсанши, но теперь он наносил удар по Юйменде. С другой стороны, распятие священной славы Юйменде обрушивалось прямо на Яныфаня. Именно в такие моменты таинственная замена преисподней могла продемонстрировать свою истинную силу. Возможность изменить ход любой битвы в самый ответственный момент. Тем не менее, это не первый раз, когда Сюй сан Ши использовал такой ход в этом турнире. Разве могли его противники быть не готовы к этому, учитывая то, как много раз он уже использовал этот мощный духовный навык? Юй Мэнди с презрительным выражением лица посмотрела на то, как Сюй Санши использовал таинственную замену преисподней. Она подняла святые мечи в своих руках, и распятие священной славы пролетело над головой Яны Фаня, направляясь прямо к -на нянь, которая теперь после уклонения Сюйсанши оказалась раскрыта. Яны Фань не оттягивал свой кинжал, а вместо этого воспользовался возможностью плюхнуться на спину, чтобы избежать атаки Юймэнди. Отражение кинжала прочертило полумесяц в воздухе, когда он ринулся в сторону Цянь-на-Нянь, которая теперь была позади него. Можно даже сказать, что командная работа между ними и обоими была просто безупречна во всех аспектах, будь то адаптация к изменениям или даже их контроль над своими навыками. Две совместные атаки, первоначально направленные на Сюй санши теперь были перенаправлены на Цзаннанянь. Единственное, что они нашли немного странным, это то, что дзяньна нянь сдвинулась, не сдвинулась ненадюем с того места, где она стояла, столкнувшись с их совместной атакой. Но это определенно не потому, что она была шокирована до мозга костей. В этот момент ее взгляд упал на сюй санши с насмешливым выражением на ее изумительно удивительном лице. Казалось, что она спрашивала сюй санши, был ли это тот самый способ, которым он защищал ее, или же нет. Си Санши никак не ожидал, что их противники будут настолько идеально синхронизированы друг с другом. Хотя он и догадывался, что они предпримут контрмеры против таинственной замены преисподней, он предполагал, что они, по крайней мере, немного растеряются, так как уже находились посреди атаки на него. Тем не менее, они развернули ситуацию против него, когда одолели его в его же собственной игре. Насмешка в глазах Цзэн нянь, казалось, разожгла огонь в Сюйсанши, и его глаза мгновенно покраснели. «Свалите!» Сейсанши разразился безумным ревом, когда он вонзил щит черепахи Сюаньву в землю. Мощный черный орел мгновенно распространился от щита, образуя купол, охватывающий более десяти квадратных метров. Когда это произошло, раздался грохот. Мощная дрожь заставила тело Цзэннан-нянь вылететь из купола и в то же время закрыл ее противника внутри этого купола. Кинжал Яны Фаня не смог поразить цель, но распятие священной славы Юймэнди по-прежнему излучало интенсивный золотой свет. Казалось, что оно собиралось прорваться через купол. Но именно в этот момент щит черепахи Сюаньву в руках Сюйсанши осветил всю сцену. Странный свет начал искривлять поверхность щита, казалось, что на нем движутся человеческие мышцы. После этого вся поверхность щита изменилась. Темно-зеленая змея с красными глазами появилась на толстом, замысловатом выглядящем щите. После ее появления таинственное землетрясение преисподней, которое изначал, изначально было черным, внезапно стало темно-зеленым. В закрытом куполе раздался сильный грохот, который звучал так, словно там произошел огромный взрыв. Распятие священной славы, которое первоначально собиралось прорваться за границу купола, было поглощено в мгновение ока. И это еще не конец. Ян и Фань принял на себя основной удар этой атаки. Все его тело яростно дрожало, пока он, наконец, не упал на землю. Юй Мэнди являлась королем духа и была намного сильнее, чем Ян и Фань. Тем не менее, она потеряла равновесие и упала с неба. Она перекрестила божественные парные мечи перед своей грудью и выпустила свой третий духовный навык. Крылья ангела на ее спине защитным образом обвились вокруг ее тела, превратившись в овальный световой кокон. Только после этого ей удалось заблокировать этот темно-зеленый свет. Рот, находящегося за ареной Ваньяня, вдруг открылся, пока он наблюдал за этой трагичной сценой. «Это же... это же...» — пискнул он. Бэйбэй -бэй улыбнулся и сказал. «Хоть он и не обладает предельным боевым духом, его боевой дух намного превосходит обычных боевых духов. Если среди нас выбрать человека, который мог бы сравниться с предельным боевым духом младшего брата, то это определенно был бы санши. Однако его боевой дух запечатан, и он не может самостоятельно сломать эту печать без сильного стимула. К счастью, в этот раз ему, похоже, все же удалось. Но это значит, что он однозначно не сможет участвовать в следующем матче. В конце концов, он не сможет постичь истинный смысл своего боевого духа, пока не достигнет Семи Духовных Колец. Удивленный Юйхао спросил, «Старший брат...» «Что у старшего брата Сюя за боевой дух такой?» Глаза бэй блеснули, когда он сказал «Родословное божественного зверя! Божественного зверя Сюаньву. Его родословное божественного зверя даже чище, чем родословного злого феникса старшей сестры сяо -тао. Обычно его боевой дух запечатан и вырывается только тогда, когда он находится в чрезвычайно опасной ситуации». В такие моменты он находится на пике своей силы, и все его духовные навыки будут содержать в себе след божественного зверя. В отличие от радости группы Академии Шрек, студенты из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны безучастно уставились на сцену. Сяо Хун Чень, который до этого момента был высокомерным, также в шоке расширил свои глаза. «Нет, это невозможно!» «Как он может иметь родословную божественного зверя, сопоставимую с моей? Разве родословные божественных зверей не должны быть разбавленными и редкими, что уже практически собираются исчезнуть из этого мира? Даже в моем-то случае было бы невозможно обладать аурой божественного зверя, если бы не мутация моего боевого духа. И это родословное – это сюаньву?» Сняв печать со своего боевого духа, Сюй Санши перелетел через арену и снова встал перед на Нянь, распространяя ауру Сюаньву вокруг себя. После снятия печати с его боевого духа, тело Сюй Санши претерпело некоторые незначительные изменения. Он стал выше и крупнее, чем раньше. Его телосложение стало похоже на телосложение взрослого. Кроме того, казалось, что от его коротких волос исходил слабый нефритовый свет. Его мышцы набухли, давая ему ауру непоколебимой горы, пока он стоял там. «Я уже сказал тебе, я защищу тебя!» Глубокий голос Сюйсанши опустился на несколько октав, и то легкомысленное чувство, которым обладал его голос, теперь сменилось притягательным очарованием. Ожидая, что ей придется защищаться, третье духовное кольцо Дзэннэн зажглось, но даже она была шокирована таким внезапным поворотом событий. Она никогда не знала, что этот бессовестный негодяй на самом деле скрывает в себе такую силу. Несмотря на то, что он по-прежнему являлся предком духа, аура в данный момент, окружающая Санши, вышла далеко за пределы его ранга. Наконец, эффект таинственного землетрясения преисподней полностью рассеялся. Ян и Фань, который фактически рухнул на землю, был полностью оглушен. В этот момент он даже не мог ползти, как бы не старался. Сюй Сан Ши издал рев к небу, в результате чего щит черепахи Сюань Ву в его руках засиял нефритовым светом. Свет резонировал с его телом, расширяя все его тело до такой степени, что его куртка начала разрываться из-за его крепких мышц. Вспыхнул яркий темно-зеленый свет, и воздух на турнирной арене стал вязким. После этого загорелось его третье духовное кольцо. В данный момент он больше был похож не на мастера духа, а на какого-то дикого духовного зверя. Его третье духовное умение, таинственная сила преисподней, после усиления от родословной Сюаньву, заставила силу его темпа мгновенно удвоиться. Кроме того, таинственная сила преисподней, которую он активировал в своем нынешнем состоянии, укрепляла не только его собственное тело, но даже затронула очень большую область вокруг него. Подводная вязкость, из-за которой человеку казалось, словно он был захвачен приливной волной, появилась благодаря тому, что его таинственная сила преисподней мгновенно собирала вокруг него большое количество элементов воды. Яныфань на какое-то время потерял всю свою боевую силу, но Юй Мэнди этого не сделала. Она сразу почувствовала, что что-то не так после того, как последнее таинственное землетрясение преисподней исчезло. Это была не та сила, которой мог обладать предок духа с четырьмя кольцами, и это стало особенно очевидным после того, как она стала свидетелем огромных изменений, произошедших с телом Сюйсанши. Хотя она не до конца понимала, что происходит, она приняла быстрое решение и сразу же выбрала правильную реакцию на ситуацию. И этой реакцией было нападение. Ей нужно было дать Яны Фаню время, чтобы прийти в себя. Первоначальная уверенность в себе, которой она обладала, уже значительно снизилась, и она не могла гарантировать исход этой битвы, если ее противники будут работать вместе. С божественными парными мечами, удерживаемые над ее головой, загорелось ее третье духовное кольцо. Золотая вспышка света быстро поднялась над ее телом, и слабый образ шестикрылого ангела появился позади нее. После появления этого ангела ее тело было мгновенно окрашено золотом. Это был ее третий духовный навык – покровительство ангела. Он удваивал силу ее следующей атаки. Сразу же после этого загорелось ее пятое духовное кольцо. Черное духовное кольцо, представляющее силу десяти тысяч лет, мгновенно зажглось, заставляя аудиторию невольно задерживать дыхание и расширять свои глаза. Это было первое проявление десятитысячелетнего духовного навыка во время текущего турнира. И все хотели увидеть, насколько мощным он будет. «Ангельский божественный запечатывающий разрез!» Очаровательный голос раздался из уст Юй Мэнди. Это был не просто выкрик названия своего навыка. Каждая из произнесенных ей слов содержала разные музыкальные ноты, и ее божественные парные мечи издавали отчетливое жужжание в ответ на каждую нотку. Когда она выкрикнула слово «разрез», божественные парные мечи слились в один и образовали острый меч длиной в 10 метров и шириной в 3 метра, который обрушился в направлении Сюйсанши. Рефери на сцене сразу же рванул вперед, как только увидел эту атаку. У него и мысли не было, что Сюй Санши сможет выдержать этот удар. Можно сказать, что атака Юй Мэнди сочетает в себе ее первый, третий, и даже пятый духовные навыки. В сочетании с мощью ее боевого духа ангела, сила этой атаки была сопоставима с мощью императора духа. Подобная атака могла быть использована лишь самыми сильными из королей духа, даже в такой академии, как Шрек. Давление, вызванное пробужденной черепахой Сюаньву и Сюйсанши, заставило ее и Мэнди без колебаний использовать всю свою силу. Несмотря ни на что, Академия Джентян не упустит этот крайне редкий шанс победить Академию Шрек. Нанянь, я дам тебе три секунды, этого будет достаточно? С таинственным щитом преисподней в руках, который уже эволюционировал в щит Сюаньву, Сюй Санши не выявлял абсолютно никакого страха, сталкиваясь с огромным давлением перед собой. «Да, этого будет достаточно», — ответила Цзан нянь тихим голосом. Пока она говорила это, Сюй Санши поднял свой щит. После этого все смогли увидеть, как зажглись первые три его духовных кольца. Еще более удивительным было то, что эти три духовных кольца мгновенно слились воедино и образовали черное духовное кольцо, которое излучало яркое сияние. Темно-зеленая змея на щите Сюаньву, похоже, проснулась, она слегка приподняла свой язык, а из ее глаз начали излучаться красные огни, когда за спиной Сюйсанши появился огромный образ черепахи-змеи. Это было слияние родословной божественного зверя со множеством духовных колец. Тремя духовными умениями, которые в данный момент использовал Сюйсанши, были таинственное землетрясение преисподней, таинственный щит преисподней и таинственная сила преисподней. В этот момент три его духовных навыка слились воедино, высвободив поражающую мощь десяти духовного умения. Однако, если бы кто-то находился достаточно близко, чтобы увидеть Цюй Санши, который в настоящее время был охвачен нефритово-зеленым свечением, они бы обнаружили, что его лицо стало невероятно бледным, как только три его духовных навыка слились воедино. Черный свет, окружающий щит Цюаньву, мгновенно увеличился до такой степени, что теперь обладал диаметром в три метра. Огромный щит выступил вперед, блокируя мощь ангельского божественного запечатывающего разреза. В тот момент, когда два десяти тысячи летних духовных умения столкнулись, пронзительный скрежет распространился по всей турнирной сцене. Внешний защитный барьер излучал ослепительно яркий свет, из-за чего отдаленные зрители на мгновение даже не могли видеть, что происходит на арене. Ей Мэнди никак не ожидала, что столкнется с подобной ситуацией. В тот момент, когда ее ангельский божественный запечатывающий разрез приземлился на щит Сюаньву, она почувствовала, словно ее атака была поглощена огромным морем. После этого разразился яростный взрыв. Кроме того, ее духовная сила была значительно ослаблена, а ее третье духовное умение немедленно рассеялось. В этот момент по всей арене внезапно разнесся Дениский рев. Этот рев, напоминающий пробуждение божественного зверя, охватил целую половину турнирной арены, и все, включая рефери, которые являлись святыми духами с семью кольцами, почувствовали, что их разумы опустили из-за этого ужасающего рева. Их тела, казалось, были поглощены невероятно вязким болотом, из-за чего они даже не могли двигаться. Но, нянь, сейчас! Несколько хриплый голос сельсанши прозвучал в ушах дзен-на-нянь. В этот момент тело дзен-на-нянь исчезло. Будучи прикрытой интенсивным светом, генерируемым столкновением между щитом Сюаньву и ангельским божественным запечатывающим разрезом, никто не смог увидеть, как она исчезла и как она оказалась позади ее Менди. цзен на мгновенно появилась за Мэнди. Она мягко подпрыгнула, а затем нанесла удар по нижней части спины Юй Мэнди. Сюй Санши объединил три своих духовных навыка в один тысячелетний. Это всю аньву. В этот момент Юй Мэнди все еще была парализована в результате этого духовного умения, из-за чего она просто не могла сопротивляться Дзэн на нянь Оценка Сюй Санши ее силы была очень точной. Три секунды. Она ничего не могла сделать целых три секунды. Даже доблестный рефери был задержан на целую секунду с его ревом Сюаньву, прежде чем тот смог прийти в себя. После того, как дза-на-нянь ударил ее по спине, тело Юйменди было немедленно выгнуто в форме полумесяца. В бою дзань-на-нянь была не такой доброй, как выглядела снаружи. Правой рукой, потянув Юйменди за волосы, нянь зафиксировала своими ногами ее шею. После этого она развернулась в воздухе, в результате чего тело Юй Мэнди, словно невесомое, вылетело наружу и яростно столкнулось с защитным барьером в отдалении, прежде чем упасть на землю и выйти за пределы турнирной сцены. Весь этот процесс занял всего лишь 3 секунды, и когда Юй Мэнди пришла в себя, она почувствовала, что абсолютно все ее тело болит. Тем не менее, она уже находилась под сценой. Кроме того... Некоторые из ее важных вен были уже раздавлены, и появившиеся из-за того сильное головокружение и тошнота даже заставляли ее долго оставаться на земле, прежде чем она смогла снова восстановиться. Что касается Яны Фаня, то о нем можно было даже и не говорить. Для Цзань нянь даже не было необходимости предпринимать какие-либо действия против него. Сюй Санши уже подошел к нему и вышвырнул с турнирной арены, как какой-то мешок. Даже Юй Мэнди была ошеломлена в течение целых трех секунд. С тех пор, как он был поражен таинственным землетрясением преисподней, он так больше не поднимался на ноги. Это было довольно прискорбно. В действительности, даже сумея он пробудить силу Сюаньву, Сюй Си Санши все равно не был бы соперником для Юй Мэнди в бою один на один. В конце концов, ему не хватало средств для нападения. Кроме того, его духовная сила и потенциал истощались с поразительной скоростью после высвобождения силы Сюаньву. Однако, будучи мастером духа системы ловкости, дзанна нянь могла прекрасно с ним взаимодействовать. Несравненно мощные защитные способности Сюй Санши прекларасно дополняли ее скорость и способности атаки в ближнем бою. В такой ситуации, когда любой с проницательным взглядом мог сказать, что он находился в неблагоприятной позиции, он фактически смог добиться неожиданной первой победы для Академии Шрек. «Мы победили!» Тело санши слегка дрогнуло, и темно-зеленый свет исчез с его тела. В этот момент Зайнанянь наконец обнаружила, что его лицо было очень бледным, как лист бумаги, и его тело уже шаталось. Даже кровь текла из его рта и носа несмотря на то что он выпустил силу сюаньву разве можно было так просто заблокировать ангельский божественный запечатывающий разрез Юймэнди, сравнимый с атакой императора духа конечно же нет после принудительной блокировки этой атаки Сюй санши получил тяжелые травмы его тело качалось из стороны в сторону и он собирался упасть на землю дзньна нянь подсознательно сделала несколько шагов вперед и поддержала его за руку ты «Как ты?» – прошептала дзен на нянь. Сюй Санши посмотрел ей в лицо. Хотя на его лице было неприглядное выражение, его глаза все же были полны счастья. «Я чувствую себя очень хорошо. Я всегда буду счастлив, сражаясь вместе с тобой. Если кто-то захочет причинить тебе боль, им придется перешагнуть через мой труп. На нянь, ты знаешь, если бы не ты...» «Я бы никак не смог прорваться через печать моего боевого духа и высвободить его истинную силу». В этот момент его грудь начала сильно вздыматься. Выпустив еще один приглушенный стон и выплюнув глоток свежей крови, его тело упало прямо на Дзаннан-нянь. Пораженная Дзаннан-нянь поспешно помогла ему устоять – Сюй Санши был немного выше ее, и поэтому она могла лишь положить его руку себе на плечо и вернуться в зону ожидания. Под сценой члены Академии Шрек уже вовсю ликовали. Они выиграли свой первый бой. Это означало, что они сделали большой шаг вперед через невозможный для преодоления путь. Только вот Рот бэй Бэй на мгновение дернулся, когда он прошептал. «Этот жалкий парень действительно не упустит ни единого шанса». Некий человек, который всем весом облокотился на другого, мягкого и приятного пахнущего человека, почувствовал зуд в носу. Когда он почувствовал это, его брови слегка пошевелились, и он изо всех сил сопротивлялся чиханию. — В первом матче групповых боев по 2-2-3 человека победа достается Академии Шрак. Когда рефери объявил результаты соревнования, его голос содержал несколько следов удивления. Верно. Не говоря уже о нем, даже многие высокоранговые мастера духи, даже духовные инженеры и присутствующие учителя никогда раньше не видели подобной эволюции боевого духа в бою. Не говоря уже о таком большом увеличении мощи этого человека после упомянутой эволюции. Более того, Сюйсанши на самом деле преодолел разницу между званиями. Понятно, что Юй Мэнди находилась лишь на 53-м ранге, но ее боевой дух ангел был достаточно сильным, чтобы позволить ей сражаться с краями духа высшего ранга. Тем не менее, она все же проиграла с Санши и Цзэннанянь. Хотя первый, похоже, получил тяжелые травмы, и если бы это был настоящий бой насмерть, результат находился бы под большим вопросом. Однако, в конце концов, предку Духа в самом деле удалось победить короля Духа в бою. И это был не командный бой, а бой 2 на 2. У всех в Академии Джентянь, от еуцина до обычных студентов, были мрачные выражения на лицах. Изначально они были полны надежды на то, что смогут победить Академию Шрек, но это поражение было сродни вылитому на их головы ведру ледяной воды. В зоне ожидания Академии Шрек. «Хорошо, хорошо. Все, не радуйтесь так сильно. Нам предстоит преодолеть еще больше трудностей!» Бэйбэй -бэй хлопнул в ладоши, привлекая к себе всеобщее внимание. «Несмотря на то, что мы выиграли первый матч, Санши определенно не сможет оправиться до нашего матча в следующем цикле. Поскольку он повредил свою жизненную силу, я не уверен, сколько точно времени ему потребуется на восстановление». Ранее он говорил, что если что-то заставит его принудительно сломать печать, он временно станет сильнее, но при этом сильно травмирует свое тело и истощит свой потенциал. Нанянь, ты можешь отвезти его в отель, чтобы он начал восстанавливаться. Это место не подходит. Если бы это было в другой раз, «Нанянь» определенно бы без колебаний отказала бы Эйбе. Однако... Когда она подумала о нескольких последних словах, сказанных ей Сюй Санши, она неожиданно кивнула, положив его руку себе на плечо. И ушла. Однако она не увидела, что бессознательный Сюй Санши показал Бэй Бэй большой палец, так, чтобы только он смог это заметить. Уголки рта Бэй, -Бэй слегка приподнялись, и он рассмеялся внутренне, подумав. Ты заслужил это всей своей тяжелой работой. «Участники второго раунда соревнования, пожалуйста, выйдите на сцену!» Слова рефери привлекли внимание команды Шрека обратно к соревнованию, в то время как публика немедленно напряглась. Точно, осталось еще два матча. Кроме этого, в команде их оппонентов по-прежнему еще оставалось два короля духа, один из которых являлся самым могущественным членом, а также лидером их команды. Все, включая Ваньяня, повернулись, чтобы посмотреть на бэй, бэй Первая составленная им группа участников Шрека уже доказала для всех компетентность бэй -Бэя в этом вопросе. Похоже, у бэй, бэй уже был план, когда он прошептал. «Так как мы выиграли первый матч, мы захватили инициативу». На что мы надеемся больше всего, так это на то, что они сейчас импульсивно отправят обоих своих королей духа, или что они, по крайней мере, отправят лидера своей команды. Кайто, сяо, -сяо вы вдвоем пойдете первыми. Вам не нужно чувствовать никакого давления, просто сделай все возможное, чтобы сохранить свою безопасность. Изначально я планировал отправить Вандуна на и сяо, -сяо но... Так как Вандуны Дун и Юйхао обладают навыком слияния, это станет ключом для их победы в третьем бою. Глазах и Кайто встретились с глазами Сяо-Сяо, и они оба сразу же поняли, каковы были намерения бэй Он явно заявил, что настроен отказаться от победы во втором бою. Единственная причина, по которой их отправили на сцену, заключалась в том, чтобы противники впустую потратили своих королей духа. План бэй -Бэ, несомненно, был безошибочным. Чем больше людей отправит Шрек вместе с Юйхао и его духовным обнаружением, тем больше у них шансов на победу. Но, несмотря на это, боевые намерения в сердцах Хэкайто и Сяо-Сяо были ничуть не меньше, чем у их товарищей. В тот момент, когда их взгляды встретились, они оба смогли увидеть сильное несогласие в глазах друг друга. Бэйбэй -бэй схватил Кайта за плечо, затем положил руку на сяусяу -сяу и торжественно сказал. «Я знаю, что вы двое сейчас чувствуете нежелание, но всегда должно быть несколько человек, которые должны делать определенные вещи ради победы команды. Ребята, вы должны помнить, что это не последний цикл кругового раунда». Санши теперь уже не сможет присоединиться к нам в следующем матче, так что вам, ребята, лучше вернуться невредимыми, несмотря ни на что. Вы все еще нужны нам в следующих матчах, понятно?» Выражение лица Кайта было несколько серьезным, когда он посмотрел в глаза Бэй-Бэю, но он все же кивнул. Ответ сяо, сяо был несколько нерешительным, но ей удалось сопротивляться желанию опровергнуть его. «Удачи вам двоим!» Слава Шрека принадлежит всем нам вместе. Хэкайту и Сяосяо -сяо вместе вышли на сцену. В тот момент, когда они ушли, Бэй Бэй повернулся к Ейхау и Вандуну, а затем торжественно сказал. Окончательный победитель сегодняшнего матча будет определен в третьем бою. Я хочу сказать лишь одно. Используйте все свои силы. Неважно, кто победит, в конце концов мы, по крайней мере, проявим все свои силы. Победа Саньши в первом туре была чрезвычайно рискованной. Если бы у наня не было навыка телепортации, тот король духа с боевым навыком ангела смог бы мгновенно развернуть ситуацию, как только бы пришел в себя. Поэтому у нас не будет другого шанса. С этого момента наши оппоненты определенно станут более осторожными. Нам не удастся победить по счастливой случайности, если они будут сражаться изо всех своих сил. Хорошо. «Вам двоим нужно отдохнуть и подготовиться к нашему следующему матчу». Йихао теперь был внутренне напуган. Волнение, которое он испытывал ранее, сменилось чувством сильного давления. Давление может оказывать совершенно разные эффекты в зависимости от человека. Слабый человек может даже поникнуть под сильным давлением и стать еще слабее. Тем не менее, человек, который был полон боевого духа, мог бы быть готов отдать все, что у него есть ради своей славы и идеалов. Чем больше давления, тем сильнее эффект. Нынешний Юйхао и Вандун находились именно в таком состоянии. Вандун крепко сжал кулаки, в его глазах вспыхнуло пламя решимости. Что касается Юйхао, он прищурился, когда яркий свет промелькнул в глубине под его веками. Затем он протянул руку, схватил Вандуна за кулак и наклонился, чтобы что-то ему прошептать. Легкая улыбка появилась на лице бэй б когда он увидел это. Причина, по которой он позволил им взять на себя еще большее давление, была в том, что он был очень хорошо знаком со своими младшими братьями. Они были людьми, которые выжмут еще больше своего потенциала, находясь под еще большим давлением. Ваньянь наблюдал за происходящим со стороны. Он был полон удовлетворения, наблюдая за спокойным руководством бэй бэй и внезапно почувствовал, что сегодняшний проигрыш не обязательно станет плохой вещью. По крайней мере, психологическая травма, о которой он так беспокоился, не появилась бы с таким лидером команды, как Бэй-Бэй. Несмотря на то, что пробужденный Санши с точки зрения общей силы был сильнее, чем Бэйбэй, -бэй, между ним и Бэйбэем был большой разрыв с точки зрения их способности видеть общую картину и принимать решения. «Похоже, Бэйбэй -бэй лучше, чем я, подходит для того, чтобы руководить ими здесь. Я просто позволю им поступать, как они захотят. Может быть, эти дети действительно смогут сотворить чудо ради Шрека». Бэйбэй -бэй постепенно нахмурился, уставившись на турнирную сцену. Его лицо становилось все более серьезным, потому что он только что обнаружил, что их противники оказались жестче, чем он предполагал. Лидер Академии Джентян не стал выходить на второй бой. Нужно было понимать, что Академия Джентян проиграет весь матч, если проиграет этот второй бой. В такой ситуации Яуцину действительно удалось сохранить терпение, что, в свою очередь, превышало прогнозы Бэй-Бэй. Это означало, что Академия Шрек будет еще сложнее в третьем бою, если они проиграют во втором. Хакайто и Сяосяо медленно поднялись на сцену. Прямолинейный Кайто немедленно сделал то же самое, что и Сюй-Санши, и громко представился двум членам Академии Джентян перед ним. Академия Шрек. хакайто Сяо-сяо сразу же последовало его примеру. Сяо-сяо. У двух студентов из Академии Джентянь были удивленные выражения на лицах, когда они увидели кайта Его темная кожа обычно встречалась только в Империи Солнца и Луны, однако такой человек, как он, появился в команде Шрека. Но, как бы там ни было, несмотря на все это, сцена, в которой хакайта с помощью своей крепости духовных инструментов подавляет короля духа Шэньце, Все еще была свежа в их памяти. «Академия Джентян. Тан -сяулэ. «Академия Джинтян, Сёлан». Два студента сразу же в ответ назвали свои имена. У Тан Сяолея была высокая и прямая фигура, но он был не сильно мускулистом. Однако его глаза были необычайно живыми, и сквозь них, казалось, пробивался фиолетовый свет. Это был первый соперник, которого он видел, кроме Юйхао, который обладает такой яркой парой глаз. Сюйлан был немного ниже Тан Сяоле, но он был намного крепче. Ширина его плеч и толщина его рог были сопоставимы с таковыми, как у кайта Но, разумеется, это было сравнение между 20 двадцатилетним Сюйланом и 15-летним Хоккайто. Тан Сяо Лэй и Сюэлан были слегка лишь удивлены, когда увидели Хэкайта, но их реакцию нельзя было назвать просто удивлением, когда их взгляды упали на Сяо Сяо. Они оба видели предыдущие матчи с Сяо Сяо, находясь в своей зоне отдыха. Тем не менее, она почти ничего не сделала в обоих матчах, в которых появлялась на сценке. Таким образом, никто не знал, каковы ее истинные способности. Сяо-сяо еще даже не исполнилось двенадцати, она была всего лишь на несколько дней старше Юйхао. В сочетании с тем, что она была невысокой, она выглядела как совсем малюсенький ребенок. Некоторые люди даже могли поверить, что ей еще нет и 10 лет. Сопоставление их между собой было просто слишком контрастным. Хотя Тан Сяолэ и сюлан стремились добиться победы в этом матче, они не могли не чувствовать, что здесь что-то не так, когда увидели Сяо-Сяо. Их глаза одновременно сосредоточились на теле Хэкайта. Что касается шести духовных колец, которые ранее отобразилась Сяо-Сяо, то они чувствовали к этому лишь презрение в своих сердцах. Если та маленькая девочка действительно уже стала императором духа, то они могли просто пойти и убиться об стенку. Однако они вдвоем забыли одну вещь. Несмотря на то, что Сяосяо выглядела крайне необычно, и независимо от того, сколько ей лет, она все еще являлась студенткой Академии Шрек, и она все еще являлась тем, кого Шрек решил отправить на этот турнир. Рефери чувствовал себя несколько неохотно, когда увидел Сяосяо, -Сяо, но соревнование все же было соревнованием. Он развел обе команды по своим соответствующим сторонам арены, затем поднял правую руку и крикнул «Начать матч!». Обе стороны немедленно высвободили своих боевых духов, и два желтых столетних духовных кольца Сяо-Сяо наконец появились на сцене турнира, за которой наблюдало более десяти тысяч человек. На этом 89 глава подходит к концу. Не забывай подписываться на канал, чтобы не пропускать выход новых глав. До встречи в следующих главах.